Глава 18 Деревня встретила нас тихим, боязливым перебрехиванием собак, тишиной в домах, погрузившихся в вечерний уют, тихим скрипом, колод... тихим скрипом колодезного ворота в руках припозднившегося мальчишки, и его же ругней вполголоса по этому поводу: Эй, парень! окликнула я его. Мальчик втянул голову в плечи и замер, стараясь слиться своей серой рубахой с вечерними тенями. «Я с тобой, говорю!» Я спешилась и подошла. «Чего тебе, тетя?» Вздохнул он, поняв, что попался. «У кого здесь можно на ночлег остановиться? Какая-нибудь одинокая полоумная бабка, например?» Лицо парнишки вытянулось так, будто я в точности описала его знакомую. «Есть, в крайней хате. А вы откуда ее знаете?» «В каждой деревне такая есть». Я перехватила железную ручку ворота, которую он безуспешно дергал до этого, и крутанула посильнее. Веревка запуталась. Пустое деревянное ведро забринчало по каменным стенкам колодца, ласточкой взмыла вверх, подхлестнутая лопнувшее от моего рывка веревкой, показалась над краем деревянного венка лишь на мгновение и нырнула обратно. Я резко перегнулась через бревно, поймала кривую ручку посудины и выпрямилась. «Извини, до воды не дотянулась. Распутай веревку и еще раз опусти». Я всучила пустое ведро парнишке, стоявшему с открытым ртом и явно никогда раньше не видевшему клановых воинов, и пошла обратно к лошади. «Крайняя хата, говоришь?» «Добрый вечер», — сказал Рут, открывшийся нам навстречу двери, и щедро сыпанул настоявшую за ней старушку золой. «На ночлег пустите?» «Даже и не ведаю». Бабулька утерла лицо рожком платка и смерила нас полным сомнением взглядом. «Ежели сорить так будете, то нет». «Не демон», — я вздохнула с облегчением. «Еще кто в доме живет?» «Нету-те никого. Я одна здесь». Хозяйка заволновалась еще больше. «Это у нас традиция такая. Чтобы счастье в дом принести, надо хозяйку позалить сначала», — успокоил ее Ферин. «Э, «Не пожалели вы мне счастья». Она глянула вниз на оседавшую на пол залу. Так «Токма больше не надо, мне и этого хватит». «Заходите, коль не шутите». «Извините, но надо теперь еще и все пороги посолить. Мы у себя за железным плато традиции чтим». Бывший жрец наставительно поднял указательный палец. «Давайте ко мне соль, я сейчас столько счастья хозяюшке отмеряю». Бабка проводила деятельного парня обреченным взглядом. Ночь укутала деревню темнотой. На небе велись низкие тучи, не пропуская лунный свет, а свеча в горнице давала такой тусклый свет, что темнота за окном казалась еще непроглядней «Ну и погодка!» Ферин отлип от мутного стекла и тяжело вздохнул. «Даже спать как-то боязно ложится. Лес почти сразу за домом. Вдруг кто потянется к жилью?» «Такой погодой и упырь из норы не вылезет», – заверил Рут. Но можешь покараулить у двери, демонам темнота не помеха. Не водится у нас ентой гадости. Хозяйка сотворила обережный знак, скорее поставив тяжелый глиняный коршок на стол, чтобы освободить руки для такого важного дела. Волки разве что медведи, но я собаку держу, не переживайте. Прямо сразу спокойней стало, фыркнула я, перекладывая драконье яйцо на колени. Мне кажется, или оно будто немного больше. «Да нет, такое же». Орк глянул на золотую скорлупу и отвернулся к окну. «Шутки шутками, а демоны действительно вьются где-то недалеко, выжидая подходящий момент. Ложись спать, пока все тихо». «Нет, я сейчас все равно не усну, лучше по караулю, Я проверила мешочек с золой на поясе. «Хозяйка, а ты чем печь топишь?» «Сосною топлю, старой яблоней да осиной». Обернулась старушка уже на пороге своей комнаты. «Чай тоже, на счастье, намусорить хотите?» «Ага, вокруг дома, чтоб уж наверняка», — подтвердила я. «Заодно и печь почистим». Ферин понятливо отодвинул заслонку и заглянул внутрь. «Еще угли, придется подождать. Высыплем ту, что привезли, а утром из печи выгребем в дорогу». Степняк поднялся и снял мешочек с пояса. «Да, надеюсь, этого хватит». Я тоже встала, оставив яйцо на лавке. Агата отложила сумку, в которой копалась в поисках мяты для чая, и пересела ближе к бесценному драконьему отпрыску. «Я присмотрю, идите». «А я за бабкой», – Ферри наглянулся на скрывшуюся в комнате хозяйку. Она будто и вовсе клановых воинов никогда не видела, а ведь ей под сотню лет, наверное, еще помешает или дорожку из золы разметет. Выйдя на порог, мы с Рутом молча разошлись в разные стороны, обходя дом и привязанных к крыльцу лошадей с мешочками осиновой золы. Ну вот и все. Я остановилась, как только серая линия стала непрерывной. Хочется верить, что этого будет достаточно. Пока демоны не лезут в открытую, бояться нам нечего. Орк вытряхнул остатки из мешочка и развернулся ко входу. Ну ты идешь? Я поёжилась и оглянулась на лес, начинавшийся буквально сразу за забором. Традиционно мы ночевали в крайней хате, так что ничего удивительного, но такое соседство теперь немного напрягало. Да и странное ощущение, будто за нами наблюдает кто-то, буравило спину. Все равно надо караулить ночью. Демоны, бесы, одержимые. Судьба всеведущая, во что мы только встряли. Посидишь первый, оглянулся степняк с крыльца. Да, все равно не уснул. Темнота заглядывала в окна, будто сотни глаз одновременно со всех сторон. Огонь в печи догорел окончательно, больше не шипя последними углями, и в повисшей тишине я четко слышала шелест листьев снаружи. Яйцо лежало рядом, меня перестало тянуть неведомой силой постоянно греть его, так что я просто трогала скорлупу время от времени, чтобы убедиться, что внутри пьется жизнь. «Драконица!» – пробормотал во сне Ферин из открытой комнаты. «Прекрати, драконица!» «Прекратила!» Тихонько буркнула я в ответ и усмехнулась. В просторных синях, где я сидела на лавке напротив двери, свечи зажигать не стали, чтобы они не слепили и не привлекали внимание снаружи, поэтому лишнюю тень в окне я заметила почти сразу. Что-то крупное, возможно, косматое, заглянуло в окно у двери и скрылось за подоконником. Я тихонько откатила яйцо на середину лавки и взялась за лук. Тварь заглянула в соседнее окошко, снова быстро присев после этого. Я без единого звука встала и, не выпрямляясь в полный рост, под окнами прошла до двери. Насколько это было возможно, я тихо подняла запор и приоткрыла дверь. К счастью, завесы были хорошо смазаны, так что обычного для старого дома скрипа не раздалось. А я нос к носу столкнулась с огромным, косматым, черным медведем отпрянув я накинула стрелу на тетиву, но быстро спохватилось, что для медведя монстр все же маловат. Баран решила я от чего-то испугавшись такого поворота событий гораздо больше чем медведя. Баран шумно выдохнул и вывалил длинный красный язык. Только тогда я вспомнила, что у хозяйки есть собака. Чфу на тебя напугал За черту из-золы не выходи, иди к лошадям я опустила лук и закрыла дверь на засов. И вправду, будь это медведь или даже баран, лошади бы хоть как-то отреагировали. «Какая глупость!» – я прислонилась лбом к двери и тяжело вздохнула. «Эти демоны нас доведут!» «Бараны!» Из открытой комнаты вышел заспанный Ферин и остановился на пороге синей, глядя на меня с вопросом. «Веля, а что ты делаешь?» «Дверь рассматриваю. Я отлипла от досок, вернулась к лавке и подобрала драконье яйцо». На улице большая собака, не пугайся, если она будет в окна заглядывать». Вор покосился на ближайшее окно и сел к самой стене. «А может, ты мне лук оставишь?» «А не сломаешь?» Я сняла колчан и лук с плеча и поставила их возле него. «Пора тебе свой завести. В себя не попади только». Драконье яйцо я понесла прямиком к Руту, так как не могла оставить его без присмотра, а спать после дежурства захотелось просто ужасно. Толкнув орка, чтобы повернулся, я положила яйцо рядом с ним и легла тут же на край двух предусмотрительно сдвинутых лавок. «Что такое?» – Степняк потрогал в темноте покатую шершавую скорлупу, мое плечо и подвинулся еще. «Там медведь снаружи, вернее баран, так что мы спим с тобой». Я обняла золотое яйцо и почти тут же провалилась в сон по походной привычке. Я проснулась от ощущения пристального взгляда и на глаза сразу попалась трясущаяся надо мной глубокая глиняная тарелка, из которой с разных сторон то и дело вырывались волны красного цвета, повинуясь качке. К счастью, они как-то ловко вскальзывали обратно, попав в ритм. Я шарахнулась в сторону, хоть и опознала в склонившейся надо мной старушке нашу нынешнюю хозяйку дома. «Борщи будешь?» – с ощербатой улыбкой предложила она, снова расположив миску прямо надо мной. «Позже!» Я съехала вниз по подушке и скорее села от греха и борща подальше. И пошарила вокруг себя, хоть такое огромное яйцо, как драконье, и не могло затеряться в складках одеяла. «Где орк?» «А на крыльце сидит», – охотно поделилась она с огорчением, убирая миску. «Позвать, милая?» «Не надо, спасибо». Я прикинула, как Рут отреагирует на дождь со свеклой, потому что старушка не спешила расставаться с тарелкой. Вознамерившись, кого-нибудь обязательно накормить прямо сейчас. Нехотя втиснувшись в сапоги и застегнув доспех, я вышла в сени. Ферин досыпал за столом, Агата перебирала травы, осторожно придерживая драконье яйцо на лавке рядом, а Рут сидел на ступенях открытого крыльца и точил тесаки. «Ты их совсем недавно точил», напомнила я, прихватив со стола кувшин молока и сев рядом с орком. «На демонов не жалко и еще раз обновить кромку». Усмехнулся он, взял из моих рук кувшин и отпил. Неси свой меч! Он новый, с кузнечной заточкой. Я забрала свое молоко. «Позавтракаем и поедем. Что, тебе тоже борщ предлагали? усмехнулся Рут. Садитесь завтракать! быстро среагировала старушка из-за печка на знакомое слово. Я обреченно поднялась. Чем быстрее справимся с ее борщом, тем быстрее сможем ехать к демонам в лес. «С чесноком?» – полюбопытствовала хозяйка, споро наливая в глубокие миски из горшка большим черпаком. «Нет», – как-то подозрительно поспешно ответил Рут, тут же отвлекшись от своих тесаков и обернувшись. «Да», – с некоторой опаской все же согласилась я. Бабка взяла с припечка пару зубчиков чеснока и вдруг забросила в рот. Старательно переживав их неполным набором зубов, она плюнула получившуюся кашицу в одну из тарелок и протянула ее мне. Рут разразился хохотом, разбудив этим Ферина и заставив Агату отвлечься от своих трав. «Спасибо», – пробормотала я, взяв миску, вышла с ней во двор и с чувством выплеснула в ближайшие кусты, а саму посудину повесила на штакетину. Только после этого я обернулась к степняку, показала ему кулак, прекрасно поняв, что он откуда-то знал про чеснок, и пошла проверять нерасседланных с вечера лошадей. Ферин хохотал до икоты где-то час, пока мы выезжали из деревни. Потом хохотала уже я, когда вор слезно просил его напугать, а я в этом качестве предлагала только чеснок. «У нас многие так делают», – смущенно оправдывала Агата странную хозяйку. «По эту сторону плато» у меня же здесь родня есть. Обычно, конечно, только себе в тарелку. А хозяйка уже Руту с самого утра успела предложить, так что он был в курсе». «Она оказалась слишком гостеприимной», – фыркнула я, проверив мешочек со свежей золой на поясе. «Видимо, мы вчера перестарались с обрядами на удачу в ее доме». «Да ладно, мы намусорили в доме, вымазали ее в золу. Неудивительно, что ей так сильно захотелось плюнуть в тарелку». Рут поравнялся со мной, чтобы я могла потрогать, не слишком ли остыло драконье яйцо. Надо его на просвет посмотреть, чтобы понять, шевелится ли он там при такой температуре. Я приложила руку сначала ладонью, потом тыльной стороной, но скорлупа была той же температурой, что и я. «Как только стемнеет, разведем костер побольше», – согласился Рут, накрыв мою руку на золотистом покатом боку своей ладонью. «Я уже хотела привычно выдернуть руку». Но Урк пощупал мою кожу и добавил. «Ты уже не нагреваешься, как раньше». Прислушавшись к себе, я поняла, что он прав. Я вернулась в свое нормальное состояние. Даже не бегала больше над яйцом, как наседка. «Интересно, это твоя драконья кровь проснулась?» Ферин пристроился сбоку, а не вклинился между нами, как обычно. «А твоя сестра родит ребенка или снесет яйцо?» «А ты?» «У тебя, смотрю, зубы лишние есть». Я пришпорила хель, уезжая немного вперед. Да, нет, как у всех, не понял мою мысль парень. За лану я не слабо волновалась, и так, а после последних событий особенно. Конечно, ее ребенок просто вода на киселе по сравнению с настоящим золотым драконом, но ведь тоже представляет опасность для демонов, а значит, и сестра в опасности. По карте на этом тракте есть постоялый двор, крикнул мне вслед вор эту самую карту и развернув. «Скоро?» – я глянула на небо, но солнце сегодня двигалось невыносимо медленно, едва оторвавшись от верхушек деревьев, тянущегося вдоль дороги с одной стороны леса. Часов через семь-восемь, навскидку. На ночь рано будет останавливаться. Рут тоже глянул на солнце из-под ладони. «Можно и в лесу заночевать», – не так уверена, как обычно отозвалась я. «Нам для этого теперь нужны веские причины или...» Порог осекся, увидев впереди груженную телегу, запряженную сонной лошадкой. Или знак судьбы, раз уж Ферин больше ее не слышит. Еще слышу, возразил вор, только она со мной не разговаривает. Когда телега с мученическим скрипом приблизилась, возница занервничал под нашими внимательными взглядами, направленными на его груз, даже попытался завернуть на узкую запыленную дорожку, упиравшуюся в маленькую деревушку вдалеке за жидким леском. Но лошадь оказалась тверже хозяина, продолжив верный путь по тракту. Мы остановились за пару саженей до него, наблюдая, как дедок в широкой соломенной шляпе мечется на краю телеги, неотвратимо приближаясь к нам. Зато чем ближе, тем яснее мы понимали, что это тот самый знак богини судьбы, которого мы ждали. Телега доверху была завалена холщёвыми мешками с солью. Мужик дернул поводья, остановил лошадь, снял свою шляпу, бросил ее на землю и плюнул. После чего достал из-за пазухи тощий кошель и протянул нам, ничего не говоря. «Уважаемый, а что случилось?» Я ударила Ферина по руке, невольно потянувшийся за звякнувшим явно только медью мешочком. да к грабите же!» – буркнул он. «Вовсе нет, мы соли у вас купить хотели!» – скорее выехала вперед Агата. Это клановые войны и заплато, а не бандиты. Дедок пожевал губами, приглядываясь к нам уже с интересом, и слез с лавки, чтобы поднять шляпу. И лишь отряхнув ее от своего неосмотрительного плевка и, надев на голову, он махнул нам на мешки. Сколько взять хотите? Пан велел по серебрушке за большой совок брать. Я оглянулась, примеряясь, сколько можно уместить на лошадях. Эх, всего четыре мешка, больше не увезем. «Четыре мешочка?» – дедок неуверенно изобразил руками небольшой кисет. «Больших мешков!» – озадачила я его. «Дракона солить будем!» – С самой паскудной ухмылкой поддакнул Рут, окончательно вгоняя возницу в ступор. «Дык, хватит четыре на дракона!» – отмер дед. «У нас маленький дракон, как раз на четыре мешка. Давайте!» Поторопила я его для большей расторопности, бросив ему серебряный и многозначительно подбросив на ладони четыре золотых. Озадаченный возница поехал дальше, а мы остановились на короткий привал и закрепили мешки над чрезсидельными сумками. «Посыпал телегу», – поинтересовалась я у Ферина, еще какое-то время задумчиво живавшего травинку и смотревшего вслед торговцу. «И самого деда, и мешки, и даже лошадь», – он взвесил на руке похудевший мешочек золы. «Да, было бы ужасно, если случайный встречный снова пострадает от демонов из-за нас», поежилась Агата, глядя на вора с благодарностью. «Никто больше не пострадает», — заверила я ее, хоть и сама в это не верила. Дав лошадям немного отдохнуть, а мне уже привычно ощупать драконье яйцо со всех сторон, мы снова поднялись в седло. «И даже не попытаешься забрать?» — Рут демонстративно погладил скорлупу. «Нет, до постоялого двора оно твое», – уже совершенно спокойно отреагировала я и пришпорила Хель, недовольно подкидывающую тяжелый мешок на крупе и меня заодно.